Бабочка улетела обратно к своему супругу, и через пять минут они ссорились еще пуще прежнего. — Помни, — кричал мотылек, — помни, что случится, если я топну ногой. — Я тебе ни капельки не верю, — возражала бабочка. — Я бы очень хотела увидеть, как это произойдет. Вот попробуй, топни сейчас. Я обещал Сулейману и Бандауду не делать этого и не нарушу данного слова. — Ничего не случится, если ты его нарушишь, — сказала бабочка. — Сколько бы ты ни топал, ты не пригнешь даже травинки к земле. Ну, давай же, топай, топай, топай! Сулейман и Бандауд, сидя под камфорным деревом, слышал каждое слово и хохотал так, как никогда до этого в своей жизни. Он забыл о своих царицах, забыл о звере, который вышел из пучины морской, забыл о хвостовстве, забыл обо всем на свете и хохотал, потому что ему было весело. А Балкис улыбалась среди цветов, радуясь тому, что ее возлюбленному так весело. Мотылек, очень взволнованный, запыхавшийся, стремительно подлетел в тень от камфорного дерева и сказал Сулейману ибн Дауду, «Она хочет, чтобы я топнул! Она хочет посмотреть, что из этого выйдет! О, Сулейман ибн Дауд!» Ты знаешь, что у меня не получится, что я просто похвастался, и теперь она уже не поверит ни одному моему слову. Она всю жизнь будет смеяться надо мной. — Нет, братец, мы сделаем так, чтобы она больше никогда не смеялась над тобою, — сказал Сулейман ибн Дауд и повернул кольцо на пальце. Не для того, чтобы похвастаться своим могуществом, а для того, чтобы помочь мотыльку. И вмиг явились из-под земли четыре огромных джина. Рабы, когда этот господин на моем пальце как раз там, где сидел маленький хвостливый мотылек, топнет левой передней ногой, вы унесете мой дворец и сады к грозовой туче. Когда же он топнет снова, вы аккуратно вернете все на свои места. — Теперь, братец, — сказал он, — лети к своей жене и... Топай на здоровье. Мотылек полетел к жене, которая кричала, «Я требую, чтобы ты это сделал! Требую! Топни, говорю тебе! Топни! Топни!» В это время Балкис увидела, как четыре могучих духа взялись за четыре угла сада с дворцом посередине, и от радости даже захлопала в ладоши. «Наконец-то», — подумала она, — «Сулейман и бандаут ради мотылька делает то, что должен был сделать давным-давно ради собственного благополучия. Теперь сварливые царицы будут достаточно напуганы». «Мотылек топнул ногой». Джинны подхватили дворец и сады и подняли их на тысячу миль над землей. Послышался ужасный раскат грома, и все скрылось в непроглядной тьме. Бабочка затрепетала в темноте и воскликнула — О, я больше не буду, прости мне мои слова, только верни на место сады, мой милый, дорогой супруг, и я обещаю, что больше никогда не стану тебе перечить».